Глава двенадцатая. «На острие ножа». «Билли!» — закричал Чарли, выходя из машины. Повернувшись к дому, я поманила за собой Джейкоба и шмыгнула на крыльцо, слушая радостные приветствия отца. «Придется сделать вид, что я не заметил тебя за рулем, Джейк!» — неодобрительно проворчал Чарли. «В резервации нам дают права в 14 лет!» Быстро проговорил Джейкоб, пока я включала на крыльце свет и открывала дверь. «Ну, конечно!» — рассмеялся Чарли. «Мне ведь нужно как-то передвигаться!» Слушая звучный голос Билли, я снова ощутила себя маленькой девочкой. Войдя в дом, я оставила дверь открытой и, прежде чем снять куртку, включила свет. Тем временем Чарли с Джейкобом пересадили Билли из машины в инвалидное кресло и быстро внесли в дом. «Молодцы, что приехали!» — радовался Чарли. «Давно не виделись!» — согласился Билли. «Надеюсь, у вас все в порядке?» Темные глаза снова скользнули по мне колючим взглядом. «Не жалуемся! Вы останетесь смотреть бейсбол?» «Очень рассчитываем!» — кивнул Джейкоб. Наш телевизор сломался на прошлой неделе. Билли укоризненно взглянул на сына. Джейкоб рвался увидеть Беллу, доверительно сообщил он. Парень нахмурился и сник. А меня охватило раскаяние. Кажется, в тот день на пляже я перестаралась. Поужинаете с нами, предложила я, надеясь сбежать на кухню. Нет, мы дома поели ответил Джейкоб. «А ты, Чарли?» «Да, конечно», – рассеянно отозвался отец, устраиваясь у телевизора. Я решила приготовить горячие бутерброды и резала помидоры, когда на кухню зашел Джейк. «Как жизнь?» – радостно спросил он. «Отлично», – улыбнулась я. Парень так и излучал энергию. «А ты как? Собрал машину?» «Пока нет», — помрачнел Блэк. «Не могу найти запчасти. Эту черную мы одолжили у друзей». Он показал настоящую на нашей подъездной аллее малолитражку. «Знаешь, я так и не видела то, что ты меня просил, как его...» «Блок цилиндров», — усмехнулся Блэк. «С пикапом что-то не так?» «Да нет, все в порядке». «Тогда странно, что ты на нем не ездишь». «Это только сегодня. Меня подвез одноклассник». Уклончиво ответила я. «Здорово гоняет!» — восхищенно воскликнул Джейк. «Что-то я его не узнал, хотя в Форксе знаком почти со всеми. А вот папа откуда-то его знает». «Джейкоб, не мог бы ты подать мне тарелки? Они в шкафчике над раковиной». «Конечно». Блэк молча передал мне тарелки. Скорее бы уж выкладывал, что у него на уме. «Так что это за парень?» — не вытерпел Джейк. «Эдвард Каллен», — с вызовом проговорила я. Джейка просмеялся, а, поймав мой взгляд, смущенно потупился. «Тогда ясно», — проговорил он. «А я-то думал, почему папа так странно себя ведет». «Все правильно», — невинным голоском сказала я. «Он ведь не любит Калленов». «Ох уж эти суеверия», — сквозь зубы пробормотал Джейк. «Надеюсь, он не поделится ими с Чарли». Против воли вырвалось у меня. Блэк с подозрением на меня посмотрел. «Очень сомневаюсь», — наконец ответил он. «В прошлый раз, когда наши не поехали в больницу, Чарли так его отчитал, что с тех пор они почти не разговаривали. Сегодня своего рода примирение. Не думаю, что отец сунется к Чарли с чем-то подобным». «Ясно», — с наигранным равнодушием сказала я. Мне стало спокойнее. Однако, подав бутерброды, я все же осталась в гостиной, притворяясь, что слежу за бейсболом и слушаю болтовню Джейка. Гораздо интереснее мне был разговор отца с Билли. Я внимательно прислушивалась, готовая при первой надобности броситься в бой. Вечер выдался тяжелым. Уроки я так и не сделала, — но оставлять Билли и Чарли наедине не решалось. Наконец, бейсбол закончился. «Вы с друзьями больше не собираетесь на пляж?» поинтересовался Джейк, проталкивая коляску отца в дверной проем. «Не знаю», уклончиво ответила я. «Спасибо за гостеприимство, Чарли», сказал Билли. «Приезжайте еще», пригласил отец. «Конечно, обязательно приедем». «Спокойной ночи!» Взглянув на меня, Билли перестал улыбаться. «Будь осторожна, Белла!» Очень серьезно добавил он. «Обязательно!» — пробормотала я, опуская глаза. Блэки уехали, а я собралась подняться к себе, когда меня остановил Чарли. «Белла, подожди!» Я съежилась от страха. Неужели Билли успел что-то рассказать, прежде чем я принесла бутерброды? Но Чарли был в отличном настроении. Неожиданные гости его очень обрадовали. Сегодня нам даже не удалось поговорить. Как прошел день? Неплохо, ответила я и, поднявшись на первую ступеньку, лихорадочно соображала, что бы такое рассказать Чарли. На биологии смотрели масло Лоренцо, А на физкультуре мы с партнером выиграли в бадминтон. «Разве ты играешь в бадминтон?» Удивился Чарли. «Вообще-то нет, но мне повезло с партнером», призналась я. «А кто твой партнер?» «Майк Ньютон», неохотно сказала я. «Да, ты говорила, что дружишь с Ньютоном», оживился Чарли. «Отличная семья! Что же ты не пригласила его на танцы?» «Папа!» Раздраженно простонала я. «Майк встречается с моей подругой Джессикой. И разве ты не знаешь, что я не умею танцевать?» «Да-да», — смутился Чарли, примирительно улыбнувшись. «Раз в субботу тебя не будет, мы с ребятами решили съездить на рыбалку. Обещают тепло, но если ты останешься дома, я тоже никуда не поеду. Ты и так постоянно одна». «Папа, ты же очень занят». Я все понимаю, улыбнулась я и понадеялась, что он не заметит облегчения, мелькнувшего в моих глазах. Тем более, мне нравится быть одной. В этом мы с тобой очень похожи, Чарли просиял. Той ночью сны меня не тревожили. Следующее утро было пасмурным, жемчужно-серым, но проснулась я в чудесном настроении. Вчерашний вечер прошел вполне безобидно, и я решила поскорее его забыть. Весело насвистывая, я спустилась на кухню, перепрыгивая через две ступеньки. «Хорошее настроение?» — улыбаясь, поинтересовался Чарли. «Пятница?» — пожала я плечами. Собиралась я в спешке, чтобы уйти сразу же следом за Чарли. «Вот рюкзак собран, туфли и зубы вычищены, и я замерла у входной двери, чтобы выскочить, как только отец завернет за угол». И все же Эдвард меня опередил. Он ждал в машине, опустив стекла и заглушив мотор. На этот раз я вела себя увереннее и быстро плюхнулась на переднее пассажирское сиденье. Он улыбнулся, и на секунду мое сердце перестало биться —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 «Ведь богатой событиями мою жизнь не назовешь!» «Только не для меня!» — искренне проговорил он. И несколько секунд я грелась в тепле его золотистых глаз. Однако блаженство длилось недолго. «Кстати, сегодня тебе было лучше самой сесть за руль». «Почему?» — такое известие меня ошеломило.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 Не знаю. Я говорила, что собираюсь стирать. И папа может решить, что я упала в стиральную машину. Мы буравили друг друга свирепыми взглядами, хотя на самом деле буравил только Калин, а я бездарно его копировала. На кого вы сегодня охотитесь? спросила я, быстро поняв, что не мне сражаться с Эдвардом в гляделке. На того, кого поймаем в ближайшем лесу. Далеко не поедем задумчиво проговорил он, как обычно смущенный моим спокойным отношением к тайной стороне его жизни. «Почему ты едешь именно с Элис?» «Она самая надежная и понимающая». «А остальные?» — робко поинтересовалась я. «Какие они?» «Скептики». Я искоса посмотрела на его родственников.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 Стройная, как веточка, она двигалась грациозно, как танцовщица. Элис, не сводя с меня глаз, приветствовал сестру Эдвард. «Да», — приятным сопрано пропела девушка. «Элис, Белла», — кисло улыбаясь, познакомил нас Эдвард. «Привет, Белла». Ее взгляд ничего не выражал, но улыбка была дружелюбной. «Рада, наконец, с тобой познакомиться».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 а Эдвард и так волнуется, что мы не таимся и все может плохо закончиться. О том, что он имел в виду, думать не хотелось. Интуиция нам обоим подсказывала, что завтрашний день станет решающим. Наши отношения не могут бесконечно балансировать на острие ножа. Завтра все станет ясно. Моя судьба в руках Эдварда. Я сделала выбор и готова идти до конца. Для меня нет ничего страшнее разлуки. Без Эдварда Калина я просто не смогу жить. Преисполнившись чувством долга, я побежала на биологию. Мистер Баннер действительно поставил фильм, который я почти не смотрела. Все мысли были о завтрашнем дне. В спортзале я встретила Майка. Он решил пойти на мировую. Пожелал мне счастливого пути в Сиэтл. Пришлось рассказать, что ни в какой Сиэтл я не еду, потому что с пикапом не все в порядке. «Значит, ты будешь танцевать с Калином? надулся Майк. «Нет, на танцы я не пойду». «Тогда чем займешься?» подозрительно спросил он. «Буду стирать и готовиться к зачету по тригонометрии». «Каллен уже предложил помощь?» — съязвил парень. «К сожалению, Эдвард не сможет мне помочь», — с подчеркнутым спокойствием заявила я. «На все выходные он куда-то уезжает». «Правда?» — оживился Майк. «Тогда приходи на танцы. Будет очень весело. Мы с Эриком с тобой потанцуем». «Майк, я не иду на танцы. Договорились?» «Ну ладно», — снова скисон. «Мое дело предложить». Физкультура закончилась, и я отправилась к стоянке, очень сомневаясь, что найду там свой пикап. Идти две мили пешком совершенно не хотелось, но я не представляла, как Эдвард сможет найти ключи и пригнать машину. И все же я по-детски надеялась на чудо. И не прогадала. Пикап стоял на том же самом месте, где утром был Вольво. Недоверчиво покачав головой, я открыла дверцу и увидела в замке зажигания ключ. На водительском сиденье лежал свернутый пополам листок. Я села в машину и, захлопнув за собой дверцу, развернула записку. Всего два слова, написанных знакомым каллиграфическим почерком. «Будь осторожна». Бешеный рев мотора вернул меня к действительности, и я засмеялась.